Глава восьмая. «Все будут в шоке, когда узнают», — весело произнесла Атлана и усмехнулась, посмотрев на меня. «Да уж, эта новость будет настоящей сенсацией», — поддержала подругу Пресцилла. «Ты представляешь лицо Валькирии, когда она узнает?» «Мне даже немного ее жаль», — сказала Атлана и задумалась. «Хотя вру». Барды начинают смеяться. «Может, хватит?» Разговоры на эту тему меня раздражали, а учитывая, что подруги последние пару часов только об этом и судачили... «Конечно нет! Такие вещи в нашем клане случаются нечасто», — ответила мне Пресцилла, смерив меня недовольным взглядом. «Я тяжело вздохнул». «Слушай, а тоннель, по которому мы идем, точно выведет нас в инкубационные отсеки?» — на всякий случай решил уточнить я у Араньи. «Да, матушка сказала, что низших арахнидов мы можем убивать, сколько вздумается, так как плодятся они гораздо быстрее, чем вы их сможете убивать», отвечает моя новоиспеченная жена. «Неплохое предание от тещи», – Пресцилла толкает меня локтем в бок. «Зачет!» – Атлана дает подруге пять. «Больше никогда не пойду с ними в пати». «То есть твоя мама будет не против, если мы будем их убивать?» «Нет, низшие арахниды ей совершенно не интересны. По сути, это наши слуги», – девушка задумалась. «Скорее даже рабы или пушечное мясо». «Понятно, но хоть какая-то польза». «Возвращаться обратно мне не хотелось, ибо время до начала турнира еще было, и я очень хотел добить максимальный уровень непробиваемому голему до того, как вернусь в Гильдхолл». Вскоре коридор, по которому мы шли, вывел нас в небольшую пещеру. «Ну и жарища произнесла Пресцилла, вытирая пот со лба. «Для рождения низших нужно поддерживать определенную температуру», – ответила Арания, пожав плечами. «Кстати, я бы на вашем месте приготовилась к бою. Инкубационные отсеки хорошо охраняются, и местные стражи должны быть очень сильны». «Земля под нашими ногами начинает ходить ходуном». «О чем я и говорила», – усмехнувшись, произносит молодая арахнитка – И подпрыгнув высоко вверх, зависает в воздухе в положении, в котором обычно сидят на качелях. Развлекайтесь, говорит Арания, и в этот самый момент из-под земли вырываются несколько огромных пауков 4-го уровня и выше. В итоге после прохождения двух инкубационных отсеков уровень мистической брони непробиваемого голема повысился до 27, а после прохождения ещё двух до 29. До максимальной прокачки брони оставалось не так много времени, но и турнир должен был начаться послезавтра, а ведь мне еще требовалось сбросить уровни. «Ну и что ты решил?» – спросила меня Атлана после того, как мы зачистили всех мобов в инкубаторе. «Не знаю», – честно отвечаю я. «Если до начала турнира я не успею сбросить уровни, то мне труба. Сейчас я был практически 325 уровня, а это огромное количество экспы». «Ну, решай сам», — присоединилась к разговору Пресцилла. «Если ты уверен, что финальный навык брони не поможет тебе в бою против Громоверса, то мы можем возвращаться обратно в Гильдхолл хоть сейчас», — сказав это, Барт ехидно улыбнулась. «Не терпится всем растрезвонить о моей женитьбе?» «Разумеется», — чуть ли не хором ответили подруги. «Я тяжело вздыхаю, понимая, чем мне все это грозит». Суховей точно от меня не отстанет, пока я не расскажу все, что со мной тут произошло. Смотрю на часы. До начала первого поединка в турнире оставался ровно день, шесть часов и двадцать две минуты. Так, ладно, у меня есть еще максимум четыре часа. Если за это время мы не успеваем получить уровень брони, то все равно возвращаемся. Я так понимаю, выступаем прямо сейчас? устало спросила Атлана. «Тебе хватит маны на пару часов?» – спрашиваю я Барда, и она, немного подумав, кивает. «Тебе я так полагаю тоже?» – спрашиваю я Пресциллу. «Примерно. Если эти четыре часа будут последними, то я думаю, мы с Атланой сможем выложиться на полную, ну, до полного истощения маны, да ведь?» «Я не против», – поддерживает подругу второй Бард. «Но ведь тогда вы будете...» «Ну, немного поболит голова, подумаешь?» – улыбнувшись, Пресцилла махнула рукой. — Ага, голова повалит. Знаю я, что ты чувствуешь, когда зарабатываешь эффект магического истощения. — Спасибо, девчонки. «Смотри, — Смотри, сейчас расплачется. Атлана толкает локтем в бок подругу. ахах ах, точно. Наверное, подумал, что это мы делаем ради него, — говорит она, и Барды начинают надо мной ржать. — Вот же сучки. Я поблагодарил их от чистого сердца, а они... Привал закончен. Я поднимаюсь. «О, обиделся, это так мило». Атлана и Пресцила тоже принимают вертикальное положение. «Только теща на нас не жалуйся, а то она у тебя женщина строгая. Вдруг и нас замуж выйти заставит». Девушки начинают ржать, как сумасшедшие. «Они нормальные? В верхнем мире все девушки такие?» Ко мне подходит молодая арахнитка и кладет руку мне на плечо. «Нет, они особенные. Тяжело вздохнув, отвечаю я девушке. Не обращая на них внимания». «Я уже было испугалась, что все, а ранее облегченно вздыхает. Я уж даже было подумала, что при условии, что все женщины верхнего мира ведут себя так, то я не самая худшая для тебя партия», — молодая рахнитка грустно улыбнулась. «А я ей не говорил, что ты плохая для меня партия. Просто сама ситуация, как это произошло, мне не нравится», — спокойно отвечаю я девушке. «В любом случае не беспокойся, клятву я свою выполню». «Все условия клятвы?» Аранья встает передо мной и, поднявшись на цыпочки, целует в щеку. «Все!» — улыбнувшись, отвечаю я о рахнитке, понимая, куда она клонит. «Буду ждать!» — наклонившись к моему уху, шепчет она и отстраняется. «Закончили?» — слышу я голос Барда и оборачиваюсь. Подруги наглым образом пялились на нас и о чем-то перешептывались. «Завидуете?» — приобняв девушку за осиную талию, отвечаю я им и, усмехнувшись, страстно целую свою новоиспеченную жену в губы. «Вот теперь можно идти дальше», – спокойным тоном заявляю я, и, не обращая внимания на реакцию всех трех девушек, направляюсь в тоннель, который должен был нас привести к следующей инкубационной пещере. Стоя над поверженным телом последнего гвардозащитника, охранявшего инкубатор, Я смотрел влоги боя, в которых была прописана строчка, которую я так долго ждал. Внимание! Навык «Мистический рыцарь» повышен до четвертого уровня. Увидев это сообщение, я даже не мог решить, что меня больше радует. То, что я наконец могу ковать доспехи четвертого грейда, или то, что моя броня непробиваемого голема наконец достигла максимального уровня. Хотя на самом деле эти два события были взаимосвязаны. Как только моя мистическая броня получила тридцатый уровень, навык «Мистический рыцарь» сразу же апнулся. «Ты чего такой довольный?» спросила меня Атлана. Вид у девушки был очень усталый, что было неудивительно, учитывая, что она последние десять минут продолжала колдовать под эффектом магического устрашения. «Апнул максимальный уровень брони», ответил я ей полуправдой. «О, поздравляю!» К нам подошла Пресцилла, которая выглядела ничуть не лучше своей подруги. И какой новый навык она получила? Кстати, о нем. Я ведь даже его не посмотрел. Открываю меню информации. Форма непробиваемого голема, носитель доспехов, обретает истинное воплощение своей брони, принимая форму голема. Гласило описание навыка. Форма непробиваемого голема. В данной форме все пассивные эффекты мистической брони увеличиваются в два раза. Скорость передвижения уменьшается на 50%. Вы становитесь больше. «Хм, интересно», – зачитываю описание бардом и Арахнитке. «Испробуешь?» – спросила Аранья. «Да, Вальгорд, давай, в отличие от нас, мана у тебя пока есть. Ну, пожалуйста», – взмолились Барды. Смотрю на часы и вижу, что по графику мы пока укладываемся, и у нас есть еще пара минут в запасе. Хорошо, отвечаю я девушкам и призываю мистический доспех. Форма непробиваемого голема. Мысленно активирую я навык и... Офигеть! Хором произносят барды, я и молодая арахнитка. Новость о том, что из данжа я вернулся с женой, разнеслась по небесным странникам за считанные часы. Не прошло и пары часов, как об этом знал каждый в клане, и пока я поднимался в кабинет к Суховею, я раз десять принял поздравления, пять соболезнования, три раза ответил, что я не знаю, есть ли у нее сестры или подружки, ну а кто-то даже успел поинтересоваться, свободна ли ее мама. «Заходи», – послышался голос гильдмастера Небесных Странников, когда я постучал в дверь. «Ну, давай рассказывай, как ты докатился до такой жизни». Усмехнувшись, произнес он, когда мы обменялись рукопожатиями, и я сел в удобное кресло напротив его стола. «Так получилось», – я пожал плечами. «Вдаваться в подробности сейчас мне, если честно, не очень хотелось». «Не хочешь об этом говорить?» «Во всяком случае, не сейчас», – честно отвечаю я суховею. «Скоро начинается турнир, и у меня осталось не так много времени, чтобы сбросить уровни», Поэтому если ты не хотел поговорить о чём-то серьёзном, то я пойду. Разумеется, скажи только одно. Ты пошёл на свадьбу из-за турнира? В том числе. Я так и думал. Мой временный гильдмастер тяжело вздыхает. В общем, я отдал кое-какие распоряжения и выделил тебе другую комнату. Более большую и просторную. Все твои вещи уже там. Жена твоя тоже предупреждена и ждёт тебя в новой комнате, произносит Суховей. И на его лице появляется улыбка. «Я так понимаю, первой брачной ночи у вас еще не было?» «Такой старый, а все одно на уме». Я принимаю вертикальное положение. «А что я такое спросил? Говорят, она шикарно выглядит». «Ты даже не представляешь, насколько». Ухмыльнувшись, отвечаю я и подхожу к двери. «Ты даже не представляешь». Повторяю я и выхожу из его кабинета. «Не сейчас». «Разумеется, на выходе меня ждала Валькирия. Но у меня очень мало времени, честно. Мне надо успеть скинуть уровни, а это довольно трудоемкий и энергозатратный процесс. Я тебе все расскажу, обещаю. Я прощаюсь с девушкой и направляюсь в свою новую комнату, которая располагалась на одном этаже с кабинетом гильдмастера Небесных Странников. Я слышал, что этот этаж был отдан под высший офицерский состав клана». «Хм, а тут неплохо». Было моё первое впечатление, когда я открыл дверь. В моём новом жилище была уже не одна, а сразу две комнаты, одна из которых была большой просторной спальней, а вторая чем-то вроде кабинета. «Отлично, здесь я как раз и буду пользоваться пространственным карманом». Я уже собирался было активировать его, как вдруг вспомнил о баране, которая обнаружилась в спальне. «Вальгорд!» – радостно произнесла молодая арахнитка, которая была занята раскладыванием своих вещей по многочисленным полкам в огромном шкафу. «Именно из-за него я и не увидел девушку, когда заглянул в спальню в первый раз». «Я смотрю, ты обустраиваешься?» «Да, мне тут нравится», – весело ответила Аранья. «А тебе? Мне сказали, что ты раньше жил в другой комнате». «Я большую часть времени провожу в кузне, поэтому меня не особо волнует уют», честно ответил я молодой арахнитке. «Вот как», – грустно ответила девушка. «Но я рад, что теперь буду жить не один», – улыбнувшись, ответил я о ранее, и кажется, это помогло. «А когда мы...» «Все, чуть позже. Извини, но сейчас я должен заняться важными делами. У меня скоро состоится поединок на турнире, и чтобы на него попасть, мне нужно сделать много вещей». Я подошел к девушке и обнял ее. Честно, мне до сих пор было неловко делать подобные вещи с ней, но она была моей женой, а значит, я должен был привыкать к подобному. Я ведь все-таки поклялся. Хорошо. На лице девушки появилась виноватая улыбка. «Буду ждать тебя здесь», а Раня обняла меня и чмокнула в щечку. «Фух, хорошо, что по характеру она не похожа на свою мать. Во всяком случае, пока». «Увидимся!» – я махаю девушке рукой на прощание и захожу в кабинет, предварительно его заперев. «Ну а теперь самое сложное!» – вынимаю из инвентаря несколько тонизирующих зелий и залпом выпиваю сразу парочку из них. «Ну, поехали!» – использую пространственный карман и приступаю к созданию нового реликта, а вернее созданию его ядра – на которое как раз и уходила львиная доля жизненных сил, которая в моем случае выражалась в виде накопленного экспириенса. Слить полученный опыт я успел, когда до начала первого боя, в основном этапе турнира, оставалось всего пять часов. «На тебе лица нет», – произнесла арания когда я покинул пространственный карман и вышел из кабинета. «Неудивительно», – я устало пожимая плечами. «Я держусь только на тонизирующих зельях и силе воли», – говорю я о рахнитке и падаю на кровать. «У меня к тебе большая просьба, разбуди меня через четыре часа, хорошо?» «Ладно», – обеспокоенно произносит девушка и садится рядом со мной на кровать. А ранее проводит рукой по моим волосам и по телу сразу же распространяется теплая волна спокойствия и умиротворенности, А перед тем, как окончательно провалиться в царство снов, я замечаю квадратик Баффа под своим ником. «Значит, название Баффа», – проносится мысль в моей голове, прежде чем я засыпаю. Как ни странно, проснулся я бодрым, как огурчик. Моя жена выполнила свое обещание и разбудила меня, причем, когда я встал, меня уже ждал накрытый едой стол. ха может, это замужество и не такая уж плохая шутка». «А я могу посмотреть на твой бой?» Спросила меня Аранья, когда я собирался уже было уходить. «Думаю, да. Я попрошу ребят из Небесных Странников». Отвечаю я Арахнитке и вижу милую улыбку на ее лице. «Спасибо», – отвечает мне Аранья и нежно целует в щеку. «Мы увидимся вечером?» «Да, разумеется», – улыбаюсь я ей в ответ. «Нам же еще обязательства клятвы выполнять». Говорю я, и она краснеет. На выходе из комнаты меня уже ждали. Как семейная жизнь, усмехнувшись, поинтересовался у меня Лайтнес. «Отлично. А ты шпионишь за нами?» Я подозрительно посмотрел на Паладина. «Нет, ты чего?» Парень изменился в лице, я бы... «Да шучу я, не напрягайся», усмехнувшись, отвечаю я Лайтнесу. «Слушай, а ты можешь попросить кого-нибудь из своих, чтобы в мою комнату принесли магический кристалл, по которому моя...» Я немного замялся, чем сразу же и решил воспользоваться паладин. «Жена Вальгорт. Их называют жонами». «Да-да, шутник, блин. Чтобы я могла смотреть за моими боями», — закончил я свою мысль. «Да не проблема. Подожди пару минут». Лайтнес завис, видимо, общаясь со своими по клановому чату. «В общем, минут через десять ей все сделают, и она сможет посмотреть, как мы разделываем гробовщиков». «А кто противники?» Я был настолько занят, что даже не успел посмотреть инфу про наших соперников. «Два некроманта. Оба специализируются на призыве крутой нежити. Один призывает мощных воинов, второй больше по магам». «Получается, что ты им прямая контра?» «Типа того. Плюс эти две недели я тоже не сидел на месте», – довольно произносит паладин. «Все это время я выполнял классовый квест, и теперь у меня есть еще один крутой сумон «Круто, молодец. Воспользуешься им против некромантов?» «Не, его я оставил для боя с Вальгаллой». «Понятно. Значит, и Лайтнос задумывался о повторном бою с громоверцем «Ну а ты?» «Ну, я думаю, тоже смогу кое-чем удивить этого взорвавшегося мага воздуха. Если их, конечно, кто-нибудь не вышибет из турнира до нас». «Все может быть», — паладин пожимает плечами. Кстати, если мы сами не вылетим с турнира, то с Вальгалой мы встретимся только в финале. А вот это была для меня новость». «Интересный расклад», – задумчиво отвечаю я Лайтносу. «Кстати, может, уже пойдем, а то до боя осталось не так много времени». «Точно, заболтался я тут с тобой. Давай уже телепортироваться», – отвечает мой напарник и исчезает. «Ну, а мне больше ничего не остается, как последовать его примеру». Мы с паладином стояли на арене и смотрели на наших соперников. Против нас выступали ребята с никами «Душелов» и «Костяной лорд», которые идеально вписывались в свой класс, как, впрочем, и клан. «Кого будем фокусить?» – спросил меня паладин, который, как и я, ждал начала поединка и не сводил глаз с противников. «А кто из них специализируется на призыве магов?» «Душелов. Тогда его и фокусим». Призванная нежить с упором на физурон нам проблем не доставит, ибо мы оба носим тяжелые доспехи. А вот маги могут выкинуть какой-нибудь сюрприз. Согласен, значит решено. лайтнес вынимает из ножен меч, а во вторую руку берет щит. Я тоже следую его примеру, но в отличие от паладина беру в руки лишь щит. Десять, девять, восемь. Как только была отдана команда к началу поединка, я сразу же призываю мистическую броню безжалостного мародера, и как только оказываюсь закованным в черно-золотой комплект, устремляюсь на душелова и использую его активный навык. На меня ложатся несколько бафов защиты, а я в это время беру одноручным хватом топор, после чего сразу же использую рывок в сторону некроманта. Моя стремительная атака была остановлена. На моем пути встала преграда в виде огромного рыцаря-скелета, закованного в тяжелые доспехи. Это была явно необычная нежить, ибо тварь спокойно смогла остановить мою атаку, приняв ее на щит, и при этом не рассыпаться. «Хорош!» Скелет, который был выше меня минимум на метр, ударяет мечом в ответ, и я блокирую щитом. «Нифига себе!» Не знаю, сколько там у этой твари было силы, но приняв атаку скелета на щит... Я отлетаю на метр назад, а в это время сумон некроманта использует рывок. Снова блокирую, и снова скелет меня отталкивает назад. Чёрт, это плохо. Что там вообще делает паладин? Поворачиваю голову назад и вижу Лайтноса, отчаянно сражающегося с каким-то крутым призраком, выглядящим как устрашающего вида женщина в ярко-красном платье, оружием которой служили руки с когтями каждый из которых был минимум полметра длиной. Понятно, значит, он занят, и придется надеяться только на себя. Я тяжело вздыхаю и призываю кольцо последней надежды. Скелет атакует вновь, но в этот раз его атака была уже не такой сильной, как раньше. Я блокирую его меч древком топора и, резко крутнувшись вокруг него, и тем самым оказавшись у него за спиной, использую рывок в сторону душелова, который был занят сотворением какого-то заклинания. Когда мой топор должен был располовинить черепушку некроманта на две половины, лезвие вдруг прошло сквозь него и вонзилось в землю, а в следующую секунду я получаю мощный удар в спину от скелета, усиленный рывком. Атака нежити была настолько сильной, что меня отбрасывает на несколько метров вперед, и я кубарем прокатываюсь по арене. «Вот же сволочи!» «Ну ничего!» Поднимаюсь и сразу же использую рывок на скелета на другого некроманта, который носил гордый ник «Костяной лорд». Атака, усиленная рывком, была настолько мощной, что не спасли противника даже призванные костяные доспехи. Да, они, конечно, погасили часть урона, но основную свою задачу двуручный топор выполнил. На некроманте появляется дебаф кровотечения, причем не обычного, а усиленного свойствами мистических доспехов. но теперь понеслась. Делаю один оборот вокруг своей оси, второй, третий, и мое тело раскручивается смертоносным металлическим волчком. Противник использует какое-то заклинание, и между мной и им появляется скелет-рыцарь. Ну и ладно, я все равно не стану останавливаться. Даже несмотря на то, что скелет имел резисты к рубящему и режущему урону, Дамага в него вливалось так много, что костяному лорду пришлось приказать своему сумону отступить, и этим я не мог не воспользоваться. Как только скелет, прикрывающий некроманта, отошел, я сразу использовал рывок и со всей силы вгоняю топор в то место, куда я уже ударял ранее. Доспехи некроманта рассыпаются на мелкие косточки, а сам костяной лорд огребает по полной программе. Собираюсь добить его, но рядом со мной возникает призрак, с которым ранее сражался лайтнес Призрачная дева открывает зубастый рот и издает мощный крик. Внимание, вы прошли проверку на эффект устрашения. Внимание, вы прошли проверку на эффект ошеломления. Внимание, вы прошли проверку на эффект паралича. Нифига себе, сколько плюшек в одном скиле. Ударяю по призраку топором, но он проходит сквозь нее. «Чёрт!» – не успел я прийти в себя после крика призрака, как меня тут же атаковал скелет-рыцарь. тима чем там занимается этот паладин?» – блокирую атаку скелета щитом и быстро оглядываюсь по сторонам. «А, вон он где. лайтнес в то время, пока я сражался с призванной нежитью, противостоял сразу двум некромантам, которые закидывали его заклинаниями, а он всеми силами пытался от них отбиться. «Надо бы ему помочь». Эх, ладно. Меняю мистическую броню на непробиваемого голема, призываю каменные рукавицы и, что есть силы, ударяю ими в землю. Надо сказать, что атака подействовала не только на скелета. Урон у данного умения был элементальный, поэтому призрак тоже отхватил знатную плюшку и, что самое главное, нежить сильно замедлилась. Пора заканчивать с этим боем. Я и так тут показал больше, чем требовалось. Использую рывок и со всей силы ударяю костяного лорда в его черепушку. Атака, усиленная рывком, была настолько сильной, что шлем-череп, закрывающий его лицо, лопнул, а сам бедняга-некромант отправился в затяжной полет и по приземлению словил глубокий стан, чем и воспользовался паладин. Призванный скелет-рыцарь исчез, как, собственно, и шансы у клана-гробовщики на победу. Добить оставшегося был вопрос времени, и, судя по всему, Душилов это понимал. «Я сдаюсь». Некромант поднимает руку и подходит ко мне. «Надеюсь, ты его победишь», — усмехнувшись, произносит он и подрев толпы, покидает арену. «Внимание! Победили небесные странники!» Вижу я текст перед глазами, и трибуны взрываются новой волной громких аплодисментов. «Мы сделали это!» — ко мне подходит паладин. «Вернее, ты сделал!» На его лице появляется виноватая улыбка. Эти ребята на меня по очереди безмолвия кидали и не давали призывать своих сумонов Видимо, решили, что ты их контра и сосредоточились на тебе. Ага, только вот они прогадали. Паладин машет рукой зрителям. И на старуху бывает проруха, отвечаю я ему древней пословицей и тоже радую публику, подняв свои каменные колотушки вверх. Она точно так звучит? «А то я слышал немного другую интерпретацию этой пословицы», – усмехнувшись, отвечает мне Лайтнос. «Идем уже», – слышал он. «Я подталкиваю паренька к выходу, и мы покидаем арену. Сегодня мне предстоял еще один бой, и пока было время, я хотел как следует отдохнуть в компании своей новоиспеченной молодой жены».